Глава шестая. Рейнхара. «Рейни!» — завопила Люся, открыв дверь и увидев на пороге меня. «Где ты была? Рассказывай!» «Офигеть!» — выдала подруга после моего повествования о странных приключениях этого дня. «Не такую историю я ожидала услышать. Но классно же, что в итоге у тебя появился шанс!» «Ага. Люси, покорми меня!» Я весь день во рту крошки не держала, не считая завтрака. Наполняя себя запеченной форелью и овощным салатиком, пожаловалась на то, что родители не отвечают на мой вызов. «Прости, подруга!» — хлопнув себя по лбу, вскинулась Люси. «Совсем забыла! Письмо! Я получила письмо от твоей матери!» Через несколько мгновений я уже вчитывалась в волнующий текст. Рейнхара нам пришлось покинуть свой дом. Ситуация в Фаурине обострилась до предела». Мы втайне собираем союзников по Парисандру. Даррел Норд совсем плох. Всеми способами ты должна оставаться в Старксисе, либо в другом государстве. Главное, ни в коем случае не возвращайся в Парисандр. До твоего дня рождения осталось не так много времени. Старайся экономить. Возможно, наши счета будут заморожены. Целуем и обнимаем твои родители». Несколько раз перечитала зашифрованное послание. Чтобы этот Аарон Хаус горел в котлах при или в огне калистраты! Из-за него мои родители сейчас в таком положении, и я...» Из конверта выпало несколько золотых, которые я спрятала в кошелек. Мне стоит продумать, что делать дальше. В первую очередь узнать, какой стороны придерживается его превосходительство Джордан Старкс. При воспоминании о нем снова почувствовала зуд в лопатке, продолжая размышлять, куда мне податься, если мой рот будет в опале. Орлеон или в Царкс. Решила, что присоединюсь к родителям и приму приговор вместе с ними, как бы жалко это ни звучало. — Что ты делаешь? — спросила Люся, глядя, как я нещадно раздираю кожу на спине. — Не знаю, чешется очень сильно. Может, укусил кто-то в лесу. — Покажи, у меня есть мазь специальная от укусов всяких. — Вдруг не давит и клещ? — взволнованно предположила блондинка, не уточняя, от чьих укусов мазь. Я оголила свое плечо, а подруга ахнула. «Это не клещ, Рейни!» «А что, порез в шип у кузми? Начала перечислять, увидев ее сдвинутые брови. «Ну?» «Рейни, я не знаю...» Промямлила Люси, замерев в нерешительности. Она подвела меня к зеркалу, а сама взяла в руки настольное. «Смотри!» «Люси, что это?» Взвизгнула я. На моей левой лопатке... Серебристо-голубая ящерка. Реалистичный, десятисантиметровый рисунок, очень натурально моргающий зелеными глазками. Тысяча архарнов! Что это такое? Я бегом бросилась в ванну и начала намыливать мочалку. Всучила ее в руки Люси и потребовала. Три! Его нужно постараться смыть. Когда моя лопатка горела красным, стало понятно, что наши потомки бесполезны. После первой естественной реакции банального шока начала догадываться. Кристалл Зейна испарился из моей руки. Я подумала, что обронила, а потом вдруг это зажившая ладонь. Вряд ли это совпадение. Но каким образом накопитель превратился в саламандру, вдобавок шевелящуюся? И как ее убрать? У меня так и будет этот нестерпимый зуд. Правильнее было бы узнать все у Зейна, но по понятным причинам у меня нет желания с ним видеться. Рейни, он движется, абсолютно точно. Люси снова взяла в руки зеркало, и я посмотрела на свою спину. Саламандра изменила положение. Вначале она была повернута головкой влево, а теперь вправо. Я потерла глаза. «Люси, у тебя форель свежая была. Может, ты использовала для приготовления какие-то запрещенные специи? Мне кажется, что у нас с тобой галлюцинации. Пытаюсь рассуждать логически». «Не может быть такого, что рисунок живет своей жизнью на моем теле!» Блондинка предположила, что только один в Старксе может нам помочь. Тот вампир, который помог ей обратиться в его расу, Слоу Кост. Как сказала новообращенная, «Он очень много знает». «Кстати, Люси, я видела, как горели голодом глаза Рейна, когда он напал на меня, испытывая жажду». «И? Хочешь узнать, почему я тебя не кусаю?» усмехнулась подруга. Я угукнула ей в ответ и узнала, что в начале, а точнее первые дни своего отсутствия в булочной Патриции Люси безумно хотела крови. Деймон Майнхарт попросил Коста, чтобы он позаботился о донорской человеческой крови для безболезненного обращения Люси. Он и сейчас продолжает снабжать подругу аналогом. Этого вполне хватает. Хотя, когда она чувствует запах человеческой крови, ей очень сложно сдерживаться. Жажда настолько сильная, что затуманивает мозг, Зейна Сторна она не оправдывает, но понимает. Зато никак не возьмет в толк, почему он захотел именно моей крови в обмен на очень дорогой кристалл. Ведь в Торлеоне предостаточно оригинального продукта и аналога на каждом углу. Слоу еще рассказывал, что кровь у каждого человека имеет свой индивидуальный запах и вкус. Возможно, для Зейна она оказалась наиболее желанной. Слоу Косту на вид не больше 25 лет. На нем ультрамариновые голубые джинсы и обтягивающая белая майка, подчеркивающая рельефное тело. Сероглазый смазливый брюнет обитает в небольшом домике на окраине города. В очень маленьком одноэтажном домике, состоящем из одной комнаты кухоньки и санузла. Я взглянула на подругу, но она только подмигнула и блеснула острыми клыками. Кост пригласил нас пройти в ванную комнату, чем очень удивил меня. Еще больше я удивилась, когда он открыл дверцу шкафчика. Там я увидела лестницу, ведущую вниз. Стало очень любопытно, что там у него. А там... Вот такой у меня домик с сюрпризом. Самодовольно улыбнулся парень. Передо мной огромное пространство, не уступающее по размерам бальному залу во дворце даррел Норда. Здесь десять холодильных шкафов. Люси шепнула, что в них донорская кровь. Слоу скупает ее у желающих подзаработать моралов, а потом продает в несколько раз дороже своим собратьям. Конечно, у него есть властный покровитель, с подачи которого его прибыльный бизнес под защитой от местных властей. Барон Майнхарт. С каждым новым днем моего пребывания в этом городе начинаю понимать, что Старксис не совсем уж идеальный. Не я прошла в этот город под другой фамилией. Одна предприимчивая дама в своем подвале организовала тренировочный зал. Зейнсторн спокойно может вывозить в своем векторе кого угодно за пределы Старксиса, минуя постконтроль. Еще один таинственный мужчина в черном плаще уже не раз спасает меня, а теперь этот подвал. В нем не только холодильники». Здесь различного вида тренажеры для прокачки мышц, несколько стеллажей с книгами, мини-лаборатория для опытов. На стенах много разных плакатов с инструкциями для этих опытов. И еще шикарная зона отдыха в виде королевских размеров кровати. А главное, здесь царит стерильная чистота. Люси уверила меня, что Косту можно доверять. А я подумала, что никому нельзя доверять. Но сейчас мне нужны ответы. Что делать с жителем на моей спине? Подробно обрисовала мою ситуацию Слоу, и он попросил показать. Я догадывалась, что придется оголять перед ним плечо, поэтому волновалась, но не сильно. Ого! Тысяча архарнов! Хрейнхара, тебя можно только поздравить! воскликнул Брюнет, выражая крайнюю степень обалдевания. С чем? Спросила одновременно Слюси. Перед тем, как ответить, кост потрогал мою кожу. Ты этого ящера по спинке гладишь? Я изумилась наглому прикосновению вампирских рук. О, Рейни, он шевелится от прикосновений Слоу, восторженно прокомментировала Люси. Конечно, я поверила, ведь зуд усиливается, когда живность меняет положение. Слоу, мне нужны все подробности, потребовала я, пряча питомца под одеждой. Узнали мы от вампира следующее. Кристаллы-накопители используют только сильные маги с очень высоким потенциалом, а вернее использовали раньше, сотни лет назад, до правления рода Старксов и урегулирования конфликтов. Сильные маги копили свою магию, а во время битвы черпали свою силу из них, благодаря чему побеждали в сражениях. Эти кристаллы парисы банально крали с территорий, принадлежащих Торлеону. Не стоит верить искаженной правде в учебниках истории Парисандра. Маги тоже нападали на вампиров, желая господствовать в Торлеоне из-за богатой природными ископаемыми землей. Но вампира же очень сложно убить, не поверила я. Обычным мечом, да, не получится, особенно высших. А изначально были только они. Но из Альбастроина меч разил намертво. «Рот Пламео!» — меня озарила догадка. «Да, они поставляли оружие, обогащая свой род. А в случае новой войны без них сложно будет одолеть Торлеон», — подтвердил Кост. «Стоит ли верить этому парню? Он такие провокационные вещи рассказывает. Неужели правда?» «Но мы ушли немного не в то русло. Меня волнует совсем другое» и Кост достал со стеллажа очень-очень древний фолиант — мифы и легенды Карстака. «Слоу, ты нам сказки решил почитать?» — подколола парня Люси. Но старинная легенда гласит о том, что создательница Калистрата очень страдала из-за бесконечных войн. Она просила помощи у Алеандра, но он не желал вмешиваться. А в Парисандре проживала достаточно взрослая бездетная пара, Калистрата услышала их мольбы и выбрала для предназначения. У семейной пары родился ребенок. О нем говорят, что он поцелованный Калистратой. Когда ребенку было десять, богиня сотворила вечное пламя и из него вытащила кристалл. Мальчик принял дар и носил на себе до тех пор, пока в 15 лет камень не исчез с подвески, а на теле не поселился маленький змееныш. Когда мальчик вырос, Полос зашел с его тела в виде огромного василиска. С его помощью он смог подчинить мир, но не стал им править, а создал свое государство посреди трех враждующих держав. — Освальд Старкс? — на выдохе произнесла я. — Верно. Ты сама сказала, что это сказка. Поэтому твоя Саламандра выглядит очень фантастично. А еще старайся не распространяться на этот счет. Мало ли, какому-нибудь фанатику придет в голову идея, что ты поработишь этот мир, или еще что-то подобное. Почему фанатику? Не поняла я. Потому что подобные книги только у служителей культа. Да, есть такие психи в Парисандре. И им может прийти в голову все, что угодно. Ну а ты что думаешь? Неужели он действительно может превратиться в большого ящера? И что с ним делать? Со скептическим выражением лица задавала вопросы. Ну а как еще? В этот бред верится с трудом процентов на пятьдесят. Не уверен. Я и сам считал, что это древние сказки. Теперь самому интересно. Если разрешишь, я бы хотел наблюдать за ним. Со странным фанатичным блеском в глазах спросил Слоу. Выйдя из жилища вампира, мы побрели с Люси домой, попутно рассуждая, стоит ли идти к Джордану Старксу самой, ведь моих родителей они вряд ли найдут. Либо ждать, когда сам пригласит. Тш, ты слышишь? Спросила я подругу. Шорох шагов. Я обернулась и увидела таинственного незнакомца в кожаном плаще мантии. Что тут скажешь? В моей непонятной ситуации он является фигурой еще более таинственной, чем саламандра на плече. Нам обеим надоели тайны, и Люси подошла вместе со мной ближе к нему. «Зачем ты ходишь за мной? Почему бросил в лесу?» «Вчера», — дополнила я, понимая, что уже давно за полночь. Он не ответил, взял меня за руку, и через секунду мы очутились в парке, где я тренировала магию первый раз. «Что ты хочешь? Ты же не собираешься убивать меня!» Он отрицательно кивнул и провел своей рукой по моей щеке. Несмотря на его перчатку, это действие было очень приятным. Он повернул меня спиной к себе и оголил мое плечо. Я взвизгнула. «Что ты делаешь? Кто ты такой?» Попыталась отбежать от него, но он догнал и сильно прижал меня к себе, окутав теплом своего тела. «Ты знаешь про Саламандру?» Спросила его, округляя глаза. «Знаю». Прошелестел его голос в ответ. «Как тебя зовут? Кто ты?» Снова задала интересующие вопросы. «Дж...» Чуть слышно ответил он. «Джей?»